9. Два зуба решил, что 4 цента — слишком малая цена за роскошную коробку из-под сигар корона. Возможно, в этом он был прав. Коробки из-под сигар в тюрьме ценились. Заключённые хранили в них всякую всячину. Опять же, коробки приятно пахли и напоминали нашим подопечным, каково жить на воле. Потому что сигареты в тюрьме курить разрешали, а вот сигары — нет. Дин Стэнтон, к тому времени вернувшийся в блок Е, добавил цент и последовал его примеру. Два зуба, однако, упирался. Тогда за дело взялся Зверюга. Сначала пристыдил его за скупердяйство, а потом пообещал, что он, Брут Хоуэлл, лично вернёт старику коробку из-под сигар на следующий день после казни Делла Круа. «Шесть центов, возможно, и недостаточно, если речь идёт о продаже коробки», — вещал Зверюга. «Хотя тут есть о чём поспорить, но ты должен признать, что это более чем разумная цена за её аренду. Делакруа пройдёт по миле через месяц, максимум через шесть недель, а потом коробка вновь вернётся к тебе». «Он может найти мягкосердечного судью и зацепится тут», — упорствовал два зуба хотя он не хуже нас знал, что такому не бывать. Старик давно уже возил по холодной горе тележку с цитатами из Библии, так что источников информации у него было хоть отбавляй. Пожалуй, он получал её раньше нас. И уж, конечно, знал, что дороги Делакруа и мягкосердечных судей разошлись. Вся надежда оставалась на губернатора, а тот, как правило, не миловал осуждённого, сжёгшего заживо шестерых его избирателей. Даже если ему не заменят смертную казнь, мышь будет гадить в коробку до октября, а то и до дня благодарения. Два Зуба всё ещё спорил, но Зверюга видел, что старик начинает сдавать позиции. Кто захочет купить коробку из подшигар, которую мышь использовала вместо сортира?» Да перестань, отмахнулся Зверюга. «Такой глупости, я от тебя не ожидал, Два Зуба. «Во-первых, Долокруа будет держать коробку в чистоте. Он так любит мышонка что вылежит коробку дочистой, если она запачкается». «Ну, Но... не знаю», — старик сморщил нос. «А во-вторых, мышиной помёт не такое большое дело. Маленькие катушки, совсем как мелкая дробь. Вытрясти их из коробки сущий пустяк». Старик два зуба уже понял, что пора давать задний ход. Жил он достаточно долго, чтобы отличить ветер, под которым можно идти под всеми парусами, от урагана, с которым и в открытом море шутки плохи. До урагана дело ещё не дошло, но нам, надзирателям мышонок, нравился. Мы благосклонно восприняли желание Долокруа завести себе ручного зверька, так что ветер, считай, усилился до штормового. В итоге Долокруа получил коробку из-под сигар, а Перси, верный своему слову, Два дня спустя прогулялся в лазарет и вернулся с ватой. Когда он протягивал вату сквозь прутья решётки, в глазах Делакруа вспыхнул страх. Он боялся, что Перси схватит его за руку, протянутую за ватой, и переломает пальцы. У меня тоже возникли такие опасения, но они оказались абсолютно беспочвенными. В тот момент я даже проникся к Перси тёплыми чувствами, однако подумал, что он... Скорее всего, просто играет с Делакруа, как кошка с мышкой, зная, что на его улице обязательно будет праздник. Делакруа думал, что зверушку приобрёл только он. Но на самом деле появилась она и у Персии. Делакруа мог восторгаться мышонком и заботиться о нём. перси же терпеливо хоть терпения ему как раз и не хватало, дожидался, пока ему дозволят сжечь своего зверька живьём. «Мышиный Хилтон объявляется открытым!» — воскликнул Гарри. «Вопрос в том, захочет ли этот маленький поганец жить в нём?» Ответ мы получили, как только Делакруа посадил мистера Джинглиса на руку и осторожно опустил в коробку. Мышонок тут же разлёгся на мягкой белой вате, словно на широкой перине, и коробка стала его домом до тех пор, пока... В должное время вы узнаете, чем закончилась история мистера Джинглиса. А вот насчёт того, что мышь загадит ему коробку из-под сигар, два зуба волновался напрасно. Я никогда не видел в коробке ни одного катышка, и Делакруа говорил, что не видел. Не только в коробке, но и во всей камере. Гораздо позже, когда зверюга показал мне дыру в балке, я отодвинул стул, что стоял в восточном углу изолятора, и нашёл там горку мышиного дерьма. Похоже, пароход Уилли всегда справлял большую нужду в одном месте, подальше от нас. И я ещё никогда не видел, как он писал, хотя обычно мышиный краник не закрывается дольше, чем на две минуты, особенно во время еды. Как я вам и говорил, не мышь, а чудо природы. Спустя неделю после того, как мистер Джинглис поселился в коробке из-под сигар, дело Делакруа подозвал меня из верюгу к своей камере. Это случалось так часто, что уже начало раздражать. Он призывал нас, даже если мистер Джинглис сложился на спину и начинал молотить лапками воздух. Но на этот раз нас ждало действительно занятное зрелище. После вынесения приговора мир забыл о Делакруа. Но у него оставалась одна родственница, если не ошибаюсь, старая тётка, всё ещё ходившая в девушках, которая раз в неделю писала племяннику. Она также прислала Делакруа огромный мешок с мятными леденцами, какие в те годы продавались под названием «Кеннеда Минтс». Большие такие розовые таблетки. Естественно, весь мешок Делакруа не отдали. Он тянул на пять фунтов, а Делакруа стал бы сосать леденцы без перерыва, и в итоге оказался бы в лазарете с болями в желудке. Как и все убийцы, с которыми нам доводилось иметь дело на Миле, он ни в чём не мог ограничить себя. Мы давали ему штук пять-шесть леденцов, да и то лишь когда он нас просил. Когда мы подошли к камере, мистер Джинглис сидел на койке рядом с Делакруа, держал в передних лапках леденец и удовлетворённо лизал его. Делакруа прям-таки сиял от счастья, Ну, вылитый знаменитый пианист, наблюдающий, как его пятилетний сын играет гаммы. И правда, выглядело всё это очень забавно. Леденец размером в половину мистера Джинглиса, его пушистый белый живот, уже раздувшийся от съеденного. «Отбери у него леденец, Эдди!» — в притворном ужасе воскликнул зверюга. «Святого боже он же будет есть, пока не лопнет. Я отсюда чувствую запах мяты. Сколько он уже съел?» «Это второй», — Делакруа бросил тревожный взгляд на животик мистера Джинглиса. «Вы думаете, он, вы понимаете, лопнет?» «Вполне возможно», — заверил его зверюга. Довод показался Делакруа убедительным. Он протянул руку к наполовину съеденному леденцу. Я ожидал, что мышонок тяпнет Долокруа за палец, но мистер Джинглис послушно отдал леденец, вернее, то, что от него осталось. Я посмотрел на зверюгу, но тот покачал головой, как бы говоря, что и он не может поверить тому, что видит. А мистер Джинглис тем временем спрыгнул в коробку и на бок с таким видом, будто совершенно выдохся после тяжёлых трудов. Мы, естественно, расхохотались — Потом мы ещё не раз видели мышонка, важно сидящего рядом с Долокруа, и посасывающего леденец, ну, вылитая старая дама за чашкой чая. Их обоих окутывал сладковатый горький запах мяты. Тот же запах шёл из дыры в балке. Хочу рассказать вам ещё одну историю, связанную с мистером Джинглисом, прежде чем перейти к рассказу о прибытии Уильяма Уэртона — который ворвался в блок Е словно циклон и едва не развалил его. Прошла ещё неделя после того, как мы впервые лицезрели мышонка, лопающего леденец, и предупредили француза, что он может закормить зверька до смерти, когда Делакруа в очередной раз подозвал меня. В блоке Е я был один, зверюга отправился по каким-то делам, а в таких случаях инструкция запрещает подходить к заключённому. Но я мог без труда уложить Делакруа одной рукой, поэтому решил пренебречь установленными правилами и выяснить, чего он от меня хочет. «Смотрите, мистер Эджкомп, сейчас я покажу вам, что может делать мистер Джинглис». Делакруа сунул руку за коробку из-под сигар и достал маленькую деревянную катушку. «Где ты это взял?» — осведомился я, хотя заранее знал ответ. Катушку он мог взять только у одного человека. «У старика два зуба!» — ответил Долокруа. «Смотрите!» Я уже смотрел, а потому видел, что мистер Джинглис поднялся на задние лапки, положив передние на борт коробки, и не отрывал взгляда чёрных глазок от катушки, которую Долокруа де держал большим и указательным пальцами правой руки. Я никогда не видел чтобы какая-нибудь мышь столь пристально смотрела на определённый предмет, да ещё таким осмысленным, разумным взглядом. Я, откровенно говоря, не верю, что в образе мистера Джинглиса к нам явилось некое сверхъестественное существо, поэтому прошу меня извинить, если под влиянием моего рассказа у вас могли возникнуть такие мысли. Но я и не сомневался, что среди мышей он проходит по разряду гениев. Делакруа нагнулся и бросил катушку на пол. Покатилась она легко, как пара колёс, соединённых осью. мышонок молнии выскочил из коробки и помчался за катушкой, словно собака за палкой. Я изумлённо вскрикнул, а Делакруа улыбался во весь рот. Катушка ударилась в стену и чуть откатилась от неё. Мистер Джинглис обижал её и покатил обратно к койке, переходя от одного колеса к другому, дабы катушка не сбилась с курса. Катил он катушку до тех пор, пока она не уперлась в ногу Делакруа. Потом мышонок поднял головку и посмотрел на Делакруа. Видать, хотел убедиться, что на текущий момент новых заданий для него нет. Ну, к примеру, решить пару-тройку арифметических примеров или почитать латынь. Убедившись, что у него есть свободное время, мистер Джингли вернулся в сигарную коробку, где и улёгся на вату. «Ты его этому научил?» — спросил я. «Да, сэр Босс Эджкомб». Длакруа улыбался и улыбался. «Он прикатывает её всякий раз. Чертовски умён, правда?» «А катушка?» — спросил я. «Как ты догадался добыть для него катушку, Эдди?» «Он шепнул мне на ухо, что хочет её!» — искренне ответил Делакруа. «Точно так же, как прошептал мне своё имя!» Делакруа показывал фокус с катушкой всем надзирателям, кроме Перси. К нему отношение Делакруа не изменилось. Пусть Перси и предложил купить коробку из-под сигар и принёс для неё вату. В этом Делакруа напоминал некоторых собак. по ней хоть раз ногой» и больше они доверять тебе не будут, как бы хорошо ты к ним ни относился. Мне кажется, я до сих пор слышу крики Делакруа. «Эй, парни, идите сюда, посмотрите, что вы выделывает мистер Джинглес!» И парни в синей униформе тянулись к камере. Зверюга, Гарри, Дин, даже Билл Додж. И смотрели, как завороженные, потрясенные не меньше моего. Через три дня после того, как мистер Джинглис начал катать катушку, Гарри Тервилигер порылся среди барахла, которое мы хранили в изоляторе, нашёл цветные мелки и со смущённой улыбкой принёс Делакруа. «Я подумал, что ты можешь раскрасить катушку, и тогда твой приятель будет выглядеть точь-в-точь, -точь, как цирковая мышь». «Цирковая мышь!» — просиял Делакруа. Я думаю, в этот момент он впервые в жизни познал, что такое счастье. — Так оно и есть! Цирковая мышь! Когда я выйду отсюда, он сделает меня богатым! Я даже смогу выступать с ним в цирке! Вот увидите, сделает! Перси Уэтмор, несомненно, тут же напомнил бы Делакруа, что холодную гору он покинет исключительно в Катафалке. Но Гарри, естественно, такого сказать не мог. Он лишь попросил Делакруа раскрасить катушку как можно ярче и не тянуть с этим, потому что он заберёт мелки после обеда. Делакруа постарался. Одно колесо выкрасил в жёлтый цвет, второе — в зелёный, ось стала ярко-красной. И вскоре он же гордо объявлял на ломаном французском. «Внимание, дамы и господа! Представляю вам удивительную церковую мышь! Смотрите и изумляйтесь!» после чего бросал катушку. Мистер Джинглис тут же устремлялся за ней и прикатывал её назад носиком или лапками. За это, думаю, в цирке действительно могли бы и заплатить. Делакруа, его мышонок и мышиная катушка были нашими главными развлечениями к тому моменту, как Джон и Коффи верили нашим заботам. Какое-то время жизнь наша протекала без изменений, А потом вновь обострилась мучившая меня, но на какое-то время затихшая урологическая инфекция. В блок Е прибыл Уильям Уэртон и разверзся ад.